Часть вторая. Глава первая. К послу султана Эсейду Али был представлен директорией чиновник Министерства иностранных дел, свободно говоривший по-турецки. Посол никогда не был во Франции и французским языком владел плохо. В сопровождении чиновника Эсейд Али в день своего прибытия в Париж, осматривал с утра город, разъезжая в роскошной коляске, на запятках которой стояли два раба, один в синем, другой в красном костюме. Рабы были огромного роста, лица у них были зверские, и чиновник Министерства иностранных дел, сидя рядом с послом в коляске, все время ежился, неприятно ощущая за своей спиной присутствие этих диких людей. Прохожие останавливались на улице и смотрели, выпучив глаза на странную коляску. Затем, догадавшись, в чем дело, о приезде посла уже сообщили газеты, радостно повторяли. «Великий турок! Вот посланец великого турка!» И только один хмурый человек в якобинском костюме с синим воротником, глядя в упор на Эссеида Али, закричал со злобой. «Да здравствует республика!» Посол, красивый гробоносый турок, с черными глупыми глазами, все время нервно разглаживал холеной большой рукой в перстнях длинную черную бороду. Эссеид Али чувствовал себя в Париже неловко. В этот день был назначен его торжественный прием у директории. Он не знал, кроме министра иностранных дел, никого из людей, составлявших французское правительство, и даже в их именах разбирался плохо. Он вообще знал очень мало, но ему было известно, что люди эти, незнатные породы, отрубили голову своему султану, и в суждении Эссеида Али они мало отличались от тех мужиков и народцев, называвших себя армянами, сербами, молдовалахами, македонцами, которые иногда ни с того ни с сего устраивали кровавые восстания и убивали своих законных господ. Этих мужиков потом усмиряли султанские войска, сжигали деревни, вырезывали часть населения, а главных зачинщиков сажали на кол. В подобных усмирениях не раз участвовал и сам эссеид тали владевший огромными поместьями на берегах Дуная. Именно так, по общему складу мыслей посла, следовало поступить с французскими мужиками, к которым он был прислан. Но, по соображениям известным султану Селиму, так поступить с ними было теперь невозможно. Послу, напротив, предписывалось соблюдать в сношениях с директорией особую любезность. Он строго соблюдал то, что ему предписывалось. Кроме того, Париж, в отличие от болгарских, македонских и молдовалашских деревень, при усмирении которых случалось присутствовать эссеи сразу чрезвычайно ему понравился. Гладя бороду рукой, Поглядывая на залитые солнцем улицы, на нарядных женщин с незакрытыми лицами, посол думал, что французский город будет жалко сжечь, если сюда султан Селим для усмирения пошлет свои войска. Эти мысли удивляли Эссеида и немного утомляли. Он не привык работать головою. Еще более озадачивало его то, что министр иностранных дел по имени Толейрант которого он успел повидать, производил при первом знакомстве хорошее впечатление. Эссеиду Али даже показалось, что такой министр по уму, обращению и манерам вполне мог бы занимать место во дворце Падишаха. Этого человека тоже, несомненно, жаль было бы посадить на Когда коляска посла выехала на площадь революции, чиновник приказал кучеру остановиться, и пригласил посла полюбоваться самой прекрасной площадью в мире. Очевидный ложь вызвала презрительную усмешку на лице Эссеида Али. Площадь баязета в Стамбуле была бесспорно много красивее, но и эта тоже была хороша в своем роде. Эссеид кивнул чиновнику головой и неторопливо вышел из коляски, опираясь на рабов, которые мигом соскочили за запяток. Он благосклонно окинул взором площадь. Пышные деревья тюльерийского сада, стройные колоннады, вынул из кармана платок, вытер лоб и выжидательно уставился на чиновника, как бы приглашая его рассказать о площади еще какую-нибудь выдумку, которую из вежливости нельзя, да и не стоит опровергать. «Спутник Эссеида» очень утомленной двухчасовой поездкой, говорил почти исключительно он один, вздохнул и сообщил послу, что на месте, на котором они стояли, четыре года тому назад была отрублена голова короля Людовика XVI. Эссеид вдруг остолбенел. Чиновник подробно рассказал, где стояла машина, отрубившая голову королю, и показал статую свободы, к подножию которой эта глава упала. Статуя Свободы, выкрашенная в розовый цвет, находилась в очень дурном состоянии. Обветренная, размытая дождями, она осыпалась повсюду. От ее груди и от шеи оставалось очень немного. Со скуки не зная, как заполнить положенное на прогулку время, чиновник начал было переводить послу надпись на Статуе Свободы. Она воздвигнуто на руинах тирании, потомство. Но оказалось, что весь конец надписи был совершенно размыт дождем, и чиновник так и не мог вспомнить, что именно должна была сделать потомство. Это его, впрочем, не смутило, и он дополнил надпись от себя приблизительно соображая, в каком духе она могла быть составлена. Но, взглянув во время рассказа на лицо Эсеида Али, чиновник сразу замолчал, сконфуженно подумав, что послу султана Селима лучше было бы показывать что-либо другое. Они сели в коляску, и разговор не завязывался некоторое время. Выезжая с площади мимо отеля «Инфантадо», в котором все еще производилась продажа с аукциона имущества казненных аристократов. Эссеид Али высунулся из коляски, оглянулся на площадь и плюнул, не обращая внимания на своего спутника. Чиновник долго не знал, как это понять и принять, К большому его облегчению им как раз в это время повстречался известный всему Парижу экипаж артистки Анны Ланш, отправлявшаяся на катание в Пасси. Чиновник почтительно с ней раскланялся и взором знатока оглядел ее дуплановский светлый парик и модное платье в стиле весталки, стараясь запомнить все подробности для того, чтобы рассказать сослуживцам, и самому министру. Мадемуазель Ланш вместе с госпожой Итальян, была первой модницей Парижа. Говорили, что в ее гардеробе насчитывалось около тысячи платьев, 30 париков, 500 пар туфель и дюжина рубашек. Посол тоже, видимо, заинтересовался красавицей. Морщины на его лице немного разошлись, и глупые глаза стали менее суровы. Он вопросительно посмотрел на своего спутника. С удовольствием, переводя разговор на другой предмет и желая поразить воображение Эссеида Али, чиновник сообщил ему, что мадемуазель Ланш самая дорогая из всех женщин в мире и что она берет не менее тысячи ливров в час. Посол задумался, затем вынул из кармана мешочек с деньгами, отсчитал 12 тысяч ливров и, передавая эту сумму, растерявшемуся чиновнику попросил вечером привести мадемуазель Ланш к нему на квартиру.